глава 6 рыдающий весь наш разговор сопровождался активным гормональным всплеском от василия мой безмолвный товарищ не любил этих вепривых всей душой причем сразу обоих я легко перенял манеру приукрашивать каждую фразу какой-нибудь слащавой напыщенностью но делал это с наглостью поэтому распрощались мы с вепривом старшим самым милейшим образом «Ярких лун над головой», – махнул я и с улыбкой добавил, – «всех, кроме белой». Так я попытался подколоть Андрея, великого мага стихии воздуха. Отец с сыном остались обсудить еще кое-какие мелочи, и Вепрев-старший с прищуром проводил меня взглядом, когда я выходил вслед за охранником из трапезной. Вот же пес толчковый! Вся моя гениальная актерская игра совсем не произвела впечатление на Вепрева-старшего. Я точно уловил в его глазах. За этим столом он узнал все, что ему было нужно. И великий магистр явно был доволен. «Да чтоб тебя, жены писарь, Что они тут все замыслили?» «Велено подождать», — сказал Георгий в коридоре. Он встал спиной к двери в трапезную, сложив руки на груди, и с улыбкой уставился на других двоих охранников. Те принялись шепотом о чем-то болтать. Пока выдалась минутка, я пытался прислушаться и угадать что там вепревы сейчас обсуждают в трапезной сдается мне наш уговор пополняется правками и нюансами что хотел глава рода узнать вправду ли у меня амнезия твою мать моя интуиция так и хлещет через край я сунул руку в карман погладив колечко перовских может надеть георгий а что тебя с лицом Вдруг спросил один из охранников. «Да, ты какой-то странный сегодня», — добавил второй. Я сразу поднял голову и встретился взглядом с белобрысом. А тот все это время, оказывается, пучил глаза, пытаясь подать мне какой-то знак. Спустя секунду я понял, что это было за предчувствие. «Эх, Георгий!» — называл меня долбалунем, а сам оказался идиотом. Все произошло так быстро». Георгий неожиданно лучится грязной псионикой и кричит «Господин, бегите!». Он выкидывает вперед руки, выстреливая огненными шарами в других двоих охранников. Один из них поднимает ладони, успевает активировать какой-то щит, но второму везет меньше. Пламенный снаряд влетает ему в грудь, закручиваясь яростным вихрем. Я непроизвольно шагаю в сторону. Василий во мне с радостью спешит исполнить просьбу Георгия. Усилием воли я останавливаю тело. Ведь в моем плане не было такого тупого побега. Я не знаю ни плана здания, ни количества охраны, ни возможности вепревских бойцов. Тот охранник, который успел защититься, сразу же кидается в атаку на Георгия. Второй невезунчик отлетает к стене, разбивает спиной в дребезги пару резных стульев. Белобрысый гигант, встав в эффектную боевую стойку, мастерски отражает атаку. Двое магов обмениваются огненными ударами. Сияющие кулаки летают рядом с лицами. Но Георгий все же оказывается сильнее. Через миг его пламенный кулак врезается в грудь противнику. И уже второй охранник отлетает, чтобы приземлиться прямо на своего напарника. Георгий успел повернуться ко мне и даже обиженно поднял брови. «Бегите же!» Тут дверь трапезной шипит, изрыгает дым. И в спину моему защитнику влетает мощный огненный снаряд. Удар чуть не ломает позвоночник Георгию, и тот, откинув назад руки и ноги, всем телом влетает в стену. Белобрысый отключился сразу и медленно сполз на поверженных им противников. Все это заняло буквально пару секунд, и я, сделав несколько шагов, остался стоять. Дверь трапезной, в которой снаряд прожег дыру, сразу же открылась, и выглянул взволнованный Борис. В его руке пылал еще один заряженный огненный шарик. Он пробежался глазами по мне и по шевелящимся на полу охранникам. И со вздохом загасил магию. Я знал, что этот белобрысый ненадежен. Носатый весело подмигнул мне. Что, братец, с такой ногой далеко не упрыгаешь? Я состроил Борису недовольную рожицу, опираясь на свою трость. Самодеятельность Георгия чуть не сыграла со мной злую шутку. Но легенда о моей хромоте теперь лишь подтвердилась. Неудачный побег. Что может быть лучше? Правда, теперь у меня одним союзником меньше. Охранники, оглушенные Георгием, зашевелились, стали вылезать из-под Белобрысова. Тот, которого первого снесли снарядом, недовольно смотрел на дыру, проженную в одежде. На груди у него обгорели волосы, и кожа заметно покраснела, но больше не было никаких повреждений. Спасибо, господин Вебрев, виновато сказал охранник, снимая с руки какой-то серебряный браслет. Если б не ваша защитная магия. «Идиоты!» – Борис прикрыл дверь. «За что я вам деньги плачу? Это борзовская шавка ведь вас уделала!» Он подошел к Георгию и брезгливо попинал его в бок. Белобрысый пошевелился, что-то неразборчиво промычал. Судя по всему, парня сильно контузил от удара. На спине у Георгия одежда тоже прогорела, как у атакованного им охранника, вот только дыра была больше. Незаметно пострадала плоть. Рана сразу же запеклась, но все-таки обильно кровила, а по краям надулись волдыри и висели лоскуты опаленной кожи. «Вепревская защитная магия самая лучшая в этом крае», — гордо произнес носатый. Потом сорвал с запястья здоровяка еще один браслет. «Она и этому идиоту спасла жизнь! К коряжному его, а потом в подвал!» Охранники, еще потряхиваясь и пытаясь прийти в себя, грубо подхватили Георгия под мышки. Тот поднял голову, И, глядя в глаза Борису, попытался сказать Вы, за все, отве! У меня нет времени на этот цирк. Вепрев небрежно помахал пальцами, чтобы несчастного убрали с его глаз побыстрее. Неудачник! В подвале тебя ждут такие же предатели. Георгия утащили. Я только посочувствовал бедняги. Вот балда, хоть бы со мной обсудил. Все произошло так быстро и так глупо. Но даже в этой ситуации был толк. Я ощутил псионику того бойца, который вступил с Георгием в драку. Тот тоже был вечерним магом. Ощутил псионику я и от Бориса, когда тот выглядывал. И теперь я лучше запомнил, как излучает маг первого дня. А еще мне стало понятно, что все бойцы здесь таскают защитные браслеты. Наверняка на подобную штуку, только гораздо мощнее, я и напоролся тогда в карете. Защитная магия. твою топсину А ведь это проблема. Надумая я сбежать и сам атаковать охранников, получился бы... Хм... Женый псарь. Ну и последнее, самое интересное. В каком-то подвале, который вепривым служит темницей, они держат предателей. А значит, моих потенциальных союзников. Враг моего врага. Борис, проводив взглядом охранников, повернулся ко мне. «И это был твой план, братец?» Он искренне засмеялся. «Неужели вот этого и боялся мой отец?» «Ну, так получилось», — хмуро ответил я, отыгрывая ту роль, которую предложила мне ситуация. «И все же луны сегодня благоволят нам. Если бы отец не вспомнил, что борзовы всегда брали клятву верности со своих бойцов, может, у тебя бы что и получилось». Я со вздохом улыбнулся, подогревая уверенность Носатого. И Борис весело покачал пальцем. А ведь как это умно напомнить Георгию о его долге. Братец, надумайте вы ночью сбежать, у вас бы получилось. Появилось еще четверо бойцов. Они окружили меня, и Носатый махнул следовать за ним. Ну, пойдем, наследничек, помолишься. Я поковылял следом, переставляя тросточку. Георгий совершил глупость. Но кое-что он все-таки сделал как надо. Нога у меня почти не болела. Усыпальница находилась в большом саду. Вход в склеп, заросший цветущей вишней, виднелся издалека. Сад был красивым. Подстриженные газоны, убранные дорожки. Небольшие скамейки, на которых кое-где даже сидели посетители. Какой-то старичок в длинном пиджаке и шляпе читал газетку. Две девушки на соседней скамейке живо что-то обсуждали. Когда мы появились на дорожке, все низко склонили головы, приветствуя сына главы, а потом поспешили покинуть сад. Склеп не выглядел заброшенным. За усыпальницей явно ухаживали. Цветущие розовые кусты вишни стояли один к одному, оттеняя резные колонны, между которыми находились золоченные двойные двери. Государь был здесь позавчера, вдруг сказал Борис. Был очень доволен, как здесь красиво. Я хмыкнул. Но ведь. Ради такого куска пирога можно и посуетиться, ага. Так я намекнул про наследство, которое ждало вепривых после того, как они породнятся со мной. И, судя по всему, государь был совсем не против такого сценария. Почему-то же он позволил вепривам и распоряжаться владениями борзовых, и воспитывать их наследника. «Длинный язык можно и обрезать», — холодно ответил Борис. «Чтобы получить наследство, он тебе не нужен». Носатый достал из кармана большой ключ. Передал его охраннику. Тот отпер дверь, открыл и отошел в сторону. Я протянул руку. Родовую вещицу можно? Что? Борис даже удивился. Какую? Пса. Вепрев переглянулся с охранниками. Нахмурил в брови. Полез в карман, достал мой медальон, подвесил его на пальцах. С каких это пор ключ от техники стал твоей родовой вещицей? Он нахмурил брови. К моему изумлению, от медальона вдруг повеяло четкой и очень чистой псионикой. Будто предмет включился рядом со склепом и стал отбивать сигналы, наподобие азбуки Морзе. Я вытаращил глаза, пытаясь понять, что чувствую. Но тут, Вепрь вдруг спрятал медальон обратно. — Ты думаешь, я идиот? Хочешь просто покончить с собой? Мне осталось только удивиться. — О чем ты? Но Борис не ответил. Лишь покачал головой. Отец запретил рисковать. Вот когда исполнится двадцать один? Ты вступишь в наследство? Вот тогда и попробуем. Кхм. Иди уже давай. Молись, братец. Он толкнул меня в спину. Я один раз оглянулся на Носатого и его охранников, а потом прошел в темный склеп. Дверь сразу же затворилась, и наступила кромешная тьма. Темнота продолжалась несколько секунд. Но вот я сделал шаг, протянув руки, чтобы пощупать перед собой пространство, и темнота замерцала огоньками. Они были везде, словно маленькие звездочки. Я закрутил головой, пытаясь разгадать узоры созвездий. Но тут в помещении посветлело, и оказалось, что каждая звезда — это бликующая грань. Внутри усыпальница представляла из себя круглый зал с полками до потолка на которых стояли вытянутые черные вазы с эмблемой борзовых. Много, очень много одинаковых, изящных ваз, украшенных драгоценным пирусом. Именно эти камешки и светились, позволяя разглядеть внутреннее убранство. В центре стояла большая стела около метра высотой, и ее вершину венчала золотая голова пса. Статуя и вправду изображала голову собаки из породы борзых. Короткие висячие уши, Гладкая шерсть, длинный узкий нос. У Стелы с головой небольшой коврик, и на постаменте перед ним в стаканчике несколько палочек, так похожих на свечи. С другой стороны зала, между полками с вазами, виднелась еще одна дверь. Скорее всего, выход в какой-нибудь второй, тайный зал. Я с досадой обернулся назад, мысленно послав вепривов в пробоину. Мне казалось, что без того медальона здесь делать нечего. «Вася, ну ты хотя бы не молчи!» – прошептал я. «Что делать?» Василий внутри меня вдруг притих. Я чувствовал его смешанные чувства. Он трепетал от того, что оказался в родовом склепе. Он возмущался тому, что в склеп проник иной. А еще Василий был растерян, словно чувствовал вину за какое-то невыполненное обещание. В общем, опять никакой информации от его эмоций. Со вздохом я прошел в центр склепа, Посмотрел на коврик, на свечки. Опустившись на колени, я положил руки на бедра и стал разглядывать вазы. Тишина стала надоедать. «Эй!» — негромко позвал я. «Есть кто?» «Да, без Перовской мне здесь делать нечего. Я же не оракул, разговаривающий с духами. Да и вообще пустой». Прикрыв глаза, я попытался ощутить что-нибудь. Если это святыня Борзовых то здесь должно быть намоленное место. А значит, должен быть мощный ментальный след от прошлых поколений. И можно попробовать поймать картинки из воспоминаний. Конечно, от моей настоящей чувствительности сейчас остались крохи. Блок в нижней чакре и непонятная атрофия в верхних. Но раз уж у меня опять выдалась спокойная минутка, попробуем закрепить достигнутое. Тем более в таких местах силы результаты всегда лучше я снова стал просматривать свои чакры. Как следует настроился на нижнюю, попробовал найти вторую и третью. После тщетных попыток, но зато настроив внутреннее зрение, я резко сфокусировался на четвертой, оракульной чакре. Увидев слабый отблеск, я попытался зацепиться за него. Серое золото ускользало, снова срываясь едва заметным отблеском. Но я напрягся, пытаясь восстановить в памяти зрительный образ как нас учили в корпусе псиоников. Воображение — лучший друг менталиста. Если ты не видишь поток энергии, просто представь его. Вот я и представлял четвертую чакру, подрисовывая ей те образы, что видел в теле Оракула. Вася, а ведь маг, который ставил тебе блок в нижнюю чакру, ошибся. На эту мысль от Василия прилетело удивление. Да, маг ошибся. Я не могу излучать магию. Но я могу чувствовать ее. Мои навыки, полученные в корпусе псиоников, позволяют сделать твое тело отличным приемником. Я прикусил губу. А ведь каждому псионику известно, именно верхние чакры принимают сигналы. Только они обладают такой чувствительностью. Что-то витало вокруг меня, какие-то разрозненные мысли, словно обрывки голосов. Я пытался зацепиться, но не мог, чего-то не хватало. Василий вдруг заволновался, пытаясь мне подсказать. Сильная эмоция. Он обижается, что я не даю управлять телом. Ну ладно, давай, пробуй. Я расслабился, пытаясь нащупать ту грань, за которой вечно томится бывший хозяин тела, и усилием воли слегка отодвинул границу. Моя рука неожиданно протянулась, схватила одну из палочек свечек, торчащих в стаканчиках. Приложила свечку кончиком к драгоценному камню-пирусу, точащему в центре постамента. Через пару секунд палочка заискрилась и занялась ровным красным пламенем. Я спокойно поставил свечку в едва заметный паз на постаменте. Василий внутри расслабился, давая понять, что все сделано как надо. «И что?» – прошептал я, покрутив головой. Ничего не изменилось, но я продолжил настраивать себя на прием картинок из прошлого. Тут ноздрей коснулся сладкий дым благовония. Я непроизвольно вдохнул. Я счастлив. У меня родился сын, которого я так долго ждал. Моя рука протянулась, подхватила сразу горсть свечек. Я старательно разжигал их, потом вставлял в пазы, приговаривая, «Прадед, это для тебя. И тебе, прабабушка». Ведь именно твоя луна сейчас над нами. Еще одна свеча встала в пас: И тебе, первый предок, положивший начало нашему великому роду, будь благословенна твоя кровь, которая не иссякает уже столько поколений. Признаюсь, я уже думал, что буду той самой плешивой собакой, которая прервет вечность лунной крови. Я засмеялся, чувствуя, как спадает с плеч невыносимый груз. Все. У меня есть наследник, и род Борзовых все так же велик. Первый предок. Пусть ведут тебя святые превратники в мир, где всегда светит твоя луна, и пусть никогда тебе не встретится последний превратник. Свечки в пазах зашипели, разгораясь, и заплевались искрами. Дым стал рисовать какие-то узоры, закручиваясь кольцами. Я вскинул голову, пытаясь понять, «Что хотят сказать предки?» И приложил ладонь к носу пса на стеле. «Нет, нет!» Я закричал. «Это мой сын! Мой!» Тут же я падаю ниц, больно стукая с о коврик, и чувствую, как слезы текут по щекам. «Это позор! Не может быть такого со мной, с главой великого рода Борзовых, вечных лунных!» Но духи рода сказали свое веское слово. Я раскрыл глаза, чувствуя, как мир вращается вокруг меня. «Да твою ж псину, это что тут за благовония такие?» «Вася, нахрен!» Я тяжело оперся ладонями о коврик. Я только что видел мир из глаз другого. Из глаз великого мага, который пытался что-то узнать у духов рода много лет назад. И он узнал. Вот только что! Я поднял взгляд на голову пса. Собачий нос был отполирован тысячами прикосновений, выглядел намного светлее всей головы и не успел потускнеть даже за столько лет. «А что если...» Я протянул ладонь, но замешкался на мгновение. «Надеюсь, тут нет никакой суперзащиты?» «Не захотел же мне Вепрев отдавать пса, намекнув, что это смертельно опасно?» «Но, твою мать, я должен узнать, как и зачем меня занесло в этого Василия!» И кто может мне ответить, кроме духов рода?» Задержав дыхание, я прислонил ладонь к носу. Ничего не произошло, я так и застыл в этой позе. Потом я решил повторить ту фразу, что говорил в видении. «Первый предок, будь благословенна твоя кровь, которая не иссякает уже столько поколений. Пусть ведут тебя святые привратники в тот мир, где всегда светит твоя луна, и пусть... «Как ты смеешь, чужак!» Громоподобный голос так неожиданно возник в голове, что я опешил. А Василий во мне так вообще вскрикнул от испуга. Кажется, он в своих молитвах так далеко не заходил. Этот голос был потусторонним. Человеческое горло не могло его воспроизвести. От него леденела кровь. И хотелось одного – вскочить и вылететь из этого склепа как можно скорее. Тем более меня будто с головой окунули в поток грязной псионики. По спине побежали мурашки. Нет, я, как псионик, часто встречал следы воспоминаний и отпечатки душ погибших в местах сражений. Но это были именно отпечатки. Сейчас со мной разговаривали духи. И твою псину. Такая магия мне была незнакома. Так, Тим, спокойно. Вот теперь ты серьезно продвинулся. — Да знаю, что чужак, — осторожно ответил я. — Но мне нужно знать. «Зачем вы закинули меня в...» «Мы тут ни при чем!» «Стоп! Но почему-то я оказался в теле именно вашего потомка!» «Это не наш потомок!» Я округлил глаза и затрясся мелкой дрожью, когда почуял, что внутри меня Василий забился в истерике. «Тише ты! Спокойно!» — зашипел я, пытаясь не упасть с коленей. «Пусти!» — прохрипел я же сам себе. Василий рвался на свободу. Рвался, чтобы просто себя убить. Я оторвал ладони, оперся о коврик, долбанулся лбом об него, дернулся в одну сторону, в другую. Стоять! прохрипел я. Пусти! Мне незачем! Не хочу! Мои глаза смотрели на вторую дверь в усыпальнице. Она была простенькой, деревянные доски и обычная ручка. Никаких эмблем борзовых, никаких отверстий для ключей. Со стороны вообще казалось, что там может быть обычная кладовка с метелками и прочей утварью, чтобы ухаживать за склепом. «Отпусти, иной!» Моя рука дернулась, подтащила меня за стелу к двери. «Вася!» Я скрючился, пытаясь укусить себя за палец. «Стоять, жонный пес!» Вся боль парня проносилась сквозь меня адскими потоками. Мне хотелось выть, плакать, кричать. Только что предки отвергли Василия. И это ощущение пустоты, оно было невыносимым. Я никому не нужен. Все, ради чего жил, все напрасно. Кто же я, если не Борзов? Я хотел отомстить, но месть никому не нужна. Василий вдруг зарыдал моими глазами. Тут мне все-таки удалось сладить с ним. И спустя пару секунд меня отпустило. Уперевшись мокрым от пота лбом в каменный пол, я несколько секунд пытался отдышаться. Твою псину! Дрищ! Выдохнул я. Какой же ты мощный! Василий не отвечал, заперевшись в своем горе. Но ничего, поплачет ему станет полегче. Я поднял глаза на дверцу. А ведь за несколько секунд, что меня колбасило, я обрел четкое знание. За этой дверью хранилище Борзовых. Там находятся их секретные магические техники. И если я коснусь ручки этой дверцы, то просто умру.